Глава тридцать Мой мир рухнул вместе с произнесенными словами. В голове не укладывалось, почему мой жених, который так был ко мне и нежен, внезапно взял под стражу моего отца и не соизволил мне даже сообщить. Я точно знала, что это какая-то ошибка. Не мог мой отец быть причастен к этому. Он родитель, а не мага. Какие могут быть эксперименты над моей кровью? К тому же тот, кто выкрал меня от здания морга, Очень четко высказался, что у него не было доступа к генетическому материалу, а это уже не стыковка. Необходимой встретиться и поговорить стала моей маниакальной идеей. Так резко загорелся в голове план, что я резко встала с места. Не обращая внимания на попытки меня остановить на возгласы, крики и просьбы, я взмахнула рукой и выстроила клетку вокруг них, а потом повернулась и серьезно на них взглянула. «Это не ваша война!» Сама удивилась, насколько ледяным мой голос. «Мой жених, мне и разбираться. Оставайтесь здесь, я не хочу потерять и вас». Развернувшись на каблуках, резко выскочила из дома и направилась вперед. «Туда, где я буду отрывать голову своему жениху». Добраться до управления было несложно. Мы живем в хорошем районе, а извозчики с огромным удовольствием возят здешних, потому что знают, что всегда оставят на чай. Подойдя к первому попавшемуся мужчине, я протянула ему горсть монет, от количества которых у него натурально засветились глаза. Он стремглав бросился открывать мне дверь, а потом резво двинулся в указанном мною направлении. Всю дорогу меня съедали мысли, одна ядовитие другой. Как он мог так со мной поступить? Этому должно быть логичное объяснение. Не мог мой отец такое сотворить? С этими мыслями карета резко остановилась, а я кинула взгляд в окно. Мы приехали. Выпрыгнула наружу, даже не дожидаясь помощи извозчика, и направилась прямиком к входу. Сидевший на посту оборотень прекратил было мне дорогу, но, увидев мой убийственный взгляд, отошел в сторону, проговорив. — Он не ждет никого, и просил не беспокоить. Будет в ярости. — Ничего, — зловеще выплюнул я. — Я справлюсь. Управление представляло собой продолговатое здание. Один длинный коридор и куча кабинетов по бокам, а в конце кабинет большого босса. Туда я и направилась. Каблуки моих ботинок звонко стучали по паркету, а на этот звук оперативники высовывали свои носы из дверей. Только вот геройствовать никто не решился. Незаметно для себя я стала высекать голубоватый огонь при каждом шаге, что в полумраке коридора было весьма и весьма впечатляюще. Среди выглядывающих я с удивлением узнала некоторых из тех, кого уже видела на местах преступлений. Ребята сначала приветливо мне улыбались, но потом, наткнувшись на мой серьезный вид, съеживались и скрывались в недрах своих кабинетов. С каждым шагом я все больше нервничала. Не только потому, что мне предстоит увидеть своего жениха, а от неизвестности, к чему же наш разговор приведет. Секретарша, очаровательная лисичка-оборотень, при взгляде на меня растеряла весь свой лоск и практически сползла под стол, не рискнув сказать мне что-то против. — У себя? — строго спросила я. Девушка быстро-быстро закивала, так и не высунувшись наружу. Пожав плечами, решив отыгрывать стервозность до конца, я толкнула дверь и вошла в святая святых главного инквизитора. Кабинет полностью отражал своего хозяина, такой же лаконичный. В идеальном порядке было невозможно найти даже неровно лежащий карандаш. Здесь у каждой вещи было свое место. Темные шторы были наглухо задернуты, а из всех светильников горела всего лишь пара на стенах и большая лампа на столе. Звук открывающейся двери не заставил моего жениха оторваться от дел, а звук захлопнутый тем более. Я стояла и смотрела на красивые черты лица, которые в данный момент были скорее хищными, чем теплыми, как обычно при взгляде на меня. Мужчина был отстранен и совершенно не обращал внимания на вторжение. Оторвав взгляд от наглеца, я внимательно всмотрелась в окружающее пространство, пытаясь вычленить то, что было бы не жаль. И внезапно поняла. Мне здесь не жаль ничего. Выбор пал на диванчик для посетителей который сиротливо пристроился в углу комнаты, слегка сощурив глаза, я мысленно представила, как его поглощает огонь, и в это же мгновение, повинуясь моему мысленному приказу, диван вспыхнул, словно было сухой соломы. Так же мысленно я возвела защитный купол вокруг всего этого безобразия. Не было у меня цели сжигать весь кабинет дотла, но еще не вечер, правда ведь? Сон Торот устало поднял взгляд на меня, совершенно не взглянув на мини-пожар, лыхающего его кабинета а потом откинулся на спинку стула скрестив руки на груди зачем ты пришла прозвучал вопрос таким тоном что им можно было заморозить маленькую пустыню у тебя уши не горят а то последние несколько часов я костерю тебя на чем свет стоит не отставай от своего жениха уточнила я я занят кажется это можно было понять после первых десяти вызовов мне плевать веришь — рыкнула я, подходя ближе к столу и опираясь руками в столешницу. — Где мой отец? — Посетители запрещены, — отрезал мужчина. — Если это все, то будь добра, покинь мое управление. — Ярость вскипела во мне мгновенно. — От твоего управления сейчас останется один только фундамент, и то просто потому, что мне лень топить бетон, — угрожающе зашипела я, призывая огонь. — Валяй, — махнул он рукой. «Во что ты превратился?» — взревела я, одним резким движением сбрасывая со стола стоящие предметы. «Где тот, кто, рискуя жизнь, спас меня от похитителя? Кто ты такой?» Люди ошибаются, Селеста, — произнес он, вставая со своего места и щелкая пальцами. «Только та клятва, которую я дал тебе, останавливает меня от того, чтобы заключить под стражу и тебя. Ты принадлежишь к роду анимагов». Твоя кровь — ключ к препарату, способному убить половину населения королевства. Тебя тронуть я не могу, но вынудить тебя сдаться легко. Достаточно только методично уничтожать всех тех, кто тебе близок. Меня словно молния поразила. Кто он? Он явно не тот, кого я полюбила, и кто подарил мне крылья. Тебе нужна я? Не в силах удержать покатившиеся слезы, произнесла я дрожащим голосом. Так забирай. Я протянула руки мужчине запястьем вверх. Этот жест, показывающий полное подчинение, дался мне нелегко, но я не могла позволить ему казнить моего отца. Я займу его место. Ты прекрасно понимаешь, что он непричастен. Если все это было сделано ради того, чтобы лишить меня магии, то вперед! Только отпусти моего отца. Мужчина медленно обошел стол, заставляя меня повернуться к нему. Руки были по-прежнему протянуты, а он серьезным взглядом окинул меня с ног до головы, но молчал. «Я готова. Я дам все, что у меня есть. Заберите. Только отпусти его. Оставь нас в покое». Тихо проговорила я. «Мне не нужна магия ценой жизни моих близких. Забирай». Слезы уже лились нескончаемым потоком по щекам. Я чувствовала их соленый привкус на своих губах, а мысленно практически умирала. Осознавать, что я скоро лишь магии, было крайне полезно. Но я не сомневалась ни одного мгновения. Ради своих близких я была готова даже умереть. Внезапно раздался щелчок пальцев, и я вздрогнула и подняла опухшие глаза на мужчину. Он уже не смотрел на меня, только скулы подрагивали, выдавая его нервное состояние. Спустя пару мгновений открылась дверь, и внутрь завели моего отца. Выглядел он отвратительно. Тяжелые кандалы растерзали его запястья, превратив их в кровавое месиво. Одежда была местами разорвана, а под глазом налилась огромная кровавая гематома. От увиденного меня мелко затрясло, но я удержалась от того, чтобы кинуться к нему. Мне нужно было подтверждение обмена, а попрощаться всегда сумею. — Лорд Вердон, — проговорил Сонторот, — ваше место займет ваша дочь. Вы свободны. С вас сняты все обвинения, а за компенсацией вы можете обратиться в казначейство. Отец будто не слышал сказанного. Больше не в силах терпеть эту муку, я кинусь к отцу, беря его за голову и поднимая лицо к себе. Когда наши взгляды соприкоснулись, он будто пришел в себя и, мгновенно оценив ситуацию, забился, словно птица в клетке в руках своих сопровождающих. Кандалы с его рук и ног растворились, мгновенно путывая уже мои конечности и плотно затягиваясь. «Дочь, милая, родная!» — отец гладил меня по голове и крепко обнимал. «Зачем это? Ты не должна. Я сам!» «Нет, пап, прошептала ему я. «Ты нужен маме. Я переживу, правда. Скоро увидимся!» Я собрала свою последнюю волю в кулак и улыбнулась отцу. Мы оба прекрасно понимали, что после процедуры блокировки сил я могу вообще превратиться в овощ, но никто из нас не произносил этого вслух. Отец смотрел на меня настолько внимательно, будто пытаясь запомнить каждую черточку на моем лице. По щекам сурового военного мужчины лились горькие слезы, которые я вообще впервые видела у него. — Папуля, родной мой человек! — бормотала я, вжимаясь в осунувшуюся грудь мужчины. — Все наладится, я тебе обещаю! Просто дождитесь меня с мамой, ладно?» «Достаточно», — прозвучал приказ, и меня схватили за цепь, прикрепленную к кандалам, и потянули на себя. «Лорд Вердон, предлагаю вам покинуть управление. Вас снаружи ждет экипаж, который доставит вас домой. Всего вам доброго. О результатах процедуры вам сообщат». «Меня вывели из кабинета быстрее, чем я услышала, что ответил мой отец. Обратный путь по коридору уже не выглядел так феерично». Теперь все, выглядывающие из кабинетов головы, ошарашенно смотрели мне вслед, но никто не посмел перечить или попытаться остановить. Все до единого прекрасно знали, кого заковывают в подобные кандалы и что препятствовать этому смысла нет никакого. Лишь пара знакомых лиц смотрела на меня с сочувствием, остальные скорее с облегчением. В моей голове была полнейшая пустота. Я прекрасно осознавала, что меня ждет, но до сих пор не могла понять, когда моя жизнь свернула не туда. Хотя нет, я прекрасно понимала, когда. Все началось ровно тогда, на занятии, с фразы магистра торода «Адепка Вердон, задержитесь».